Нелепая традиция, сложившаяся между ними, в любой другой ситуации вогнала бы Мингю в липкое недоумение, и, быть может, стала бы причиной прокручивания в голове давно испещренных царапинами старых пластинок, из которых, сколько ни крути, не выжмешь ни единого звука. Но сейчас тот факт, что он уже четвертую ночь спит рядом с Чунхо, не вызывает в нем ничего, кроме странного принятия. Будто бы это действительно нормально и правильно. Спокойно и тепло, без каких-либо подтекстов за третьим дном, который Мингю, если честно, даже не пытался найти с тех пор, как проснулся в субботу в этой кровати в первый раз. Просто так есть. Просто почему-то это стало нужным. В понедельник в университете он действительно первым делом мстит Саньолю, спящему прямо на сложенных перед собой руках. Рисует ему усы за корючками. За этим занятием его застукивает Тэйон, у которого отделаться от наказания тоже не выходит. Мингю крепко держит его за лицо и, признаться, сначала хочет нарисовать уй на щеке, но в итоге обходится все теми же усами, которые Тэйон потом пытается оттереть рукавом кофты под смех Юбина. Фотографию спящего Саньоля с усами Мингю ставит на фото контакта в своем телефоне. Посреди второй пары Чон-Хо присылает ему сообщение в катоке. Какао-ток, корейский мессенджер, чаще используется сокращение каток. Во вложении фотография самого мин со спины, кажется, на входе в университет. Он таращится на свой пепельный затылок, спину, обтянутую черно-синей рубашкой, купленной чон -Хо же, и небо, которые на пикселях экрана кажется еще более ярким, чем оно есть на самом деле. Мингю смотрит и совершенно не понимает, что ему с этим делать. А Чонхо следом шлет короткое «на память». И ему хочется вдруг, чтобы в его телефоне появились и другие фотографии, не только его одного. Может, с кем-то весьма конкретным. Мингю уже не думает, что это странно. Это просто... Кажется необходимым. На обеденном перерыве Ён щебечет что-то про библиотеку и какие-то сайты в интернете. Он не особо вслушивается. А потом предлагает как-нибудь после занятий порыть информацию вместе. Мингю кивает рассеянно, лишь отдаленно понимая, о чем речь, и взглядом гипнотизирует вкладку с контактом Чон Хо в катоке. Хочет написать что-нибудь, но писать ему либо нечего совсем, либо сочинение длиной в 10 томов. Дома, ведомый не до конца понятными мотивами, он перекидывает со своего старого телефона на новые несколько фотографий. Себя и мелкого Чонхо, а потом отправляет другому взрослому с припиской на память. Слышать чужой смех со стороны кухни, а потом видит и его обладателя. Чонхо заглядывает в комнату и с улыбкой говорит, что лучшего на этих фотках был он, а не его мелкая версия. Мингю не придумывает ничего лучше, чем предложить исправить недоразумение, что они и делают на следующий день, прямо перед началом занятий на фоне входа в здание факультета. Через пару кадров к ним сзади подлетает Саньоль и остается на третьей фотографии ярким пятном. Да, Мингю правда не думает больше, что это странно. Он вообще ничего не думает. Просто позволяет волнам сиреневого неба нести себя дальше, иногда оставляя на коже царапины от безымянных звезд-ракушек. Их почему-то много действительно. Они складываются в рисунки поверх тех, что он сам оставил, но от них не больно. Или Мингю просто эту боль игнорирует. Какая разница, сколько порезов оставят эти звезды? До тех пор, пока на память. В какой-то момент Мингю срывается и начинает фотографировать все подряд. Даже Тейона с Юбином, подлавливая их в те моменты, когда они не знают, что находятся под прицелом камеры. Фотографирует Йоля, фотографируется с ним и без него, запечатлевает в памяти телефона кампус университета, который абсолютно такой же, как и в его мире, но в то же время совсем нет. Без конца наводит камеру на небо, стараясь поймать каждую смену оттенков в нем. И чувство такое, давно забытое, в груди разрастается с каждой сделанной фотографией, будто он снова живет той жизнью, которой всегда хотел что он делает то, что хочет. И впереди, впереди целая жизнь, безбитого стекла надежд. Там много тепла в центре грудной клетки, который с каждым ударом сердца разносится по всему телу. Там ты оглядываешься назад и думаешь, что все сделал правильно, и тебе не о чем сожалеть». Чон Хо он фотографирует тоже. Тот не спрашивает, зачем и почему, только улыбается в камеру, когда замечает. А чувствует себя глупцом и абсолютно потерянным человеком в этом мире. Но потерянным не так, как в самом начале. Будто бы ты потерялся, но нашелся. Или нет, тебя нашли. Нашли и на место вернули. И ощущение правильности происходящего начинает жечь кончики пальцев так неожиданно, что Мингю тонет в каждом новом мгновении. Во вторник после занятий они заходят в кофейню рядом с кампусом. Пока Чонхо стоит в очереди на кассу, Мингю скучает возле окна и предельно неосмысленным взглядом блуждает по помещению то и дело смотрит на сгущающиеся на небе тучи, ловит ускользающую мысль о том, что скоро наверняка начнется дождь. И впервые внутри нет нетерпения, нет желания поскорее увидеть. Ничего нет, кроме натреснутого сожаления. И вот это, вот это уже неправильно. Мин? Мингю вздрагивает всем телом. Взгляд замирает на одной из кофемашин. Ему показалось? Ему точно показалось. Не может быть, чтобы он услышал это Мин. Не может такого быть, чтобы голос... Мин, это реально ты, я не обознался. Его хлопают по плечу. Он медленно поворачивает голову и смотрит на Санхёна. То есть что? У этого Санхёна светло-коричневые волосы с непрокрашенными корнями, непривычная широкая улыбка, какой он в памяти Мингю улыбался слишком редко, предпочитая сдержанные усмешки, и слишком знакомое лицо. Чувство такое, будто они только вчера виделись, словно только вчера его отвели в тот дом на Синчхоне и отдали от него ключи. Мингю ведь ходил туда даже в этом мире — В поисках ответов, которых нет на вопросы, что не были заданы вслух. Ходил и еще больше запутался в чем-то, что следовало за ним по пятам, копируя его собственную тень. Но Мингю же не узнали, они не знакомы здесь, ведь так? Сто лет тебя не видел. Санхин убирает руку с его плеча и размашисто хлопает по спине. Кажется, именно это приводит его в чувство. Ни за что бы не узнал, если бы поближе не подошел. Ты здорово изменился за эти восемь лет. Мин? Вопрос вырывается сам собой, потому что нет, осознать все вот это слишком сложно. А, прости, спохватывается Санхен. Помню, как ты бесился, когда я тебя так называл. Он подмигивает. Как ты? Как пропал после начальной школы, так я тебя и не видел. Мингю моргает, нервничать начинает, потому что не знает, что сказать. Взглядом лихорадочно ищет Чонхо возле кассы, будто тот сможет прийти ему на помощь. Я нормально, сам как. Прости, стоило связаться с тобой, но мы вечно с места на место переезжали. Сочиняет Мингю на ходу, встречаясь взглядами с Чонхо. Тот хмурится и подхватывает стойкие два стакана. Вон оно что. «Слушай, ты случаем на Синчхоне не был с неделю назад? Мне показалось, что...» «Впрочем, ладно». Санхён кивает сам себе. «Нам стоит как-нибудь встретиться». «Почему бы и нет?» Мингю тянет губы в улыбке, все еще не в силах справиться с волнением. «Привет!» К ним подходит Чонхо и сует ему в руки холодный американо. Старый друг внимательно смотрит на каждого. Вроде того ему тянут руку. Мон Санхён, мы с Мингю были одноклассниками в начальной школе. А ты? Как Чонхо? Тот пожимает руку с какой-то зловещей улыбкой. Его Хён. О, Санхён явно теряется. А у Мингю начинает дергаться глаз, причем настолько сильно, что приходится потереть его пальцами, что мало помогает. Зато волнение как рукой снимает. Ты сам тут какими судьбами? Он наступает Чунхо на ногу, и тот давится кофе. Устроился на новую работу в паре кварталов отсюда. Сейчас обеденный перерыв. Санхен смотрит в телефон. И мне надо поторопиться. Напиши мне свой номер. Он протягивает его Мингю. Будет обидно опять потерять с тобой связь. Когда тот исполняет просьбу под внимательным взглядом Чонхо и возвращает смартфон, Санхён уходит в сторону кассы, махнув рукой на прощание и пообещав позвонить в ближайшее время. Мингю глядит какое-то время ему в спину, а после первым выходит на улицу. Я думал, что Чонхо быстро догоняет его и пристраивается рядом. Ты сказал, что в этом мире вы не знакомы. Это ведь был тот самый Санхён? Он резко останавливается и делает большой глоток кофе, втянув через трубочку добрую треть стакана. Да, он ни разу его не видел. Вы с Мингю познакомились уже в средней школе, так что ничего удивительного. Но Чон Хо глядит на него с легким недовольством. Я даже ни разу не слышал про него. Если они были близки, то почему... Спросишь лично, когда все вернется на свои места, отмахивается Мингю и снова шумно отпивает кофе, бредет вперед на автомате и совсем не хочет думать о том, что произошло. Не выходит. Их миры попали в паутину друг друга. Они действительно связаны. Все. И если это так, то что насчет Юбина и Саньоли? Нити, концы которых он никак не может отыскать. Они исчезают в темноте, пропадают в пустоте, за пределами которой ничего. Только бесконечные вопросы, что проглатывают друг друга раз за разом. Два мира, которым не суждено было пересечься. Два таких непохожих на первый взгляд мира, но связь, которой пропитана это столкновение, уже нельзя игнорировать. Он назвал меня мином, говорит Мингю вдруг, когда они спускаются в метро. Что это значит? Чонхо приподнимает брови в удивлении, бросает пустой стакан в одну из мусорок. Что-то вроде прозвища. Он стоит рядом, болтает в своем, подтаявший лед, и не знает, как правильнее будет ответить на этот вопрос. Я так. Мингю бросает быстрый взгляд на Чунхо. «Я так назвал твоего, Мингю. Про себя, попав в этот мир. Я хотел провести какую-то границу между нами. Не придумал ничего лучше, чем просто использовать первый слог своего имени. И то, что Санхён знает это прозвище, это... Не знаю. Сбивается он в конце». Чонхо явно хочет спросить что-то, но вместо этого забирает из его рук прохладный стакан, покрытый мелкими капельками, и бросает в мусорку. Там, где, как ты думаешь, схожести нет совсем, ее может оказаться больше всего, говорят Мингю, а тому совершенно не хочется искать в этих словах смысл. Дома он вытаскивает из холодильника маленькую банку какой-то кислотной газировки со вкусом персика, с удивлением обнаруживает в кислоте еще и градусы, садится на диван и смотрит точно перед собой с крайне глупым лицом. Точкой, с которой он не сводит глаз, оказывается черный кран телевизора. Мингю даже не помнит, включал ли его когда-нибудь сам. Обычно это делал Чунхо но чаще для того, чтобы чем-то заполнить тишину. За окном начинает накрапывать дождь. В квартире нигде не горит свет и становится довольно темно. Мингю хочет подняться с дивана, но его опережает Чонхо, который вместо того, чтобы щелкнуть выключателем, почему-то опускает жалюзи, погружая гостиную в еще большие потемки. Мингю смотрит на белые металлические пластинки, за которыми скрылось окно, и не понимает ничего. «Как думаешь?» — Чонхо оборачивается на него. «Дождь до да ночи идти будет?» «Не знаю», — честно отвечает он. «Но будем надеяться, что да». «Наверное». «Наверное что?» Чонхо не отвечает, улыбается только, садясь рядом. Включает телевизор И от неожиданности Мингю слепит глаза. Можно вопрос? Валяй. Он промаргивается и отхлебывает из банки. Что будешь делать, когда вернешься домой? Чонхо не смотрит на него, щелкает каналы один за другим. Домой. Мингю хочет отшутиться и сказать что-нибудь вроде, но мы и так дома и понимает, что это будет совсем не к месту. Наверное, для него слово «дом» будет неуместным в любом контексте. «Я не думал об этом», — он допивает содержимое банки и тянется вперед, чтобы поставить ее на журнальный столик. И, честно говоря, не хочется. Почему? Чонхо все-таки переводит на него взгляд, и в его глазах по какой-то причине ярким отражается надежда. Ты когда-нибудь сбегал от проблем? Мингю усмехается. Лично я от них сбежал аж в другой мир. И когда вернусь, придется разбираться с тем, что я там оставил. А Чонхо явно ожидавший от него другого ответа, моргает и нервно облизывает губы. Еще не захотелось остаться. Это уже второй вопрос. На автомате выдают он и растерянно смотрит на него. Это невозможно. И сам не понимает, что именно невозможно. То, что он захочет остаться, или то, что он сможет остаться. Неужели ты ни разу не думал об этом? Чонхо, как-то мрачно начинает Мингю, не стоит. Что именно? «Да если бы я захотел остаться, я не смогу по многим причинам. Думаю, ты знаешь каждую из них». «Нет, озвучь». Чон Хо продолжает высверливать взглядом дырки на его лице. «Куда я такой пойду? Я в этом мире не существую. А там, откуда я пришел, у меня своя жизнь. Пускай она не такая классная, как я бы хотел, но все-таки жизнь». Там остались близкие мне люди, и, что самое главное, он с усилием заставляет себя повернуться и посмотреть в глаза напротив. Я занял чужое место. А тот, чье место я занял, не сможет вернуться домой, пока я здесь. Но ты бы хотел остаться? Ты, хмурится, ты чего заладил с этим вопросом? А если я его тебе переадресую, что на это скажешь? Чонхон немного подается вперед, но резко возвращается обратно, отворачивает голову так, что Мингю глядит на его затылок теперь. Молчит, смотрит на закрытые желюзи и молчит. Чего и следовало ожидать? Тихо говорит он и жалеет немного, что так быстро свою кислотную дрянь допил. Не хочу поворачивается обратно Чунхо, и он вздрагивает. «Хочешь ли ты, чтобы я вернулся в свой мир, верно? Ты это имел в виду? Так вот мой ответ. Не хочу!» Теперь настала очередь Мингю молчать. Он сглатывает два раза подряд предательски громко, сжимает ладони на коленях и опускает взгляд. Думает, что неплохо бы спрятаться за чем-нибудь, хоть за диванной подушкой, потому что Чунхо смотрит сейчас настолько прямо и открыто, что взгляд этот отзывается дрожью в тех же коленях, которые он стискивает пальцами все сильнее. «Ты идиот?» — усмехается Чунхо. Мингю сжимает губы и упрямо глядит перед собой. Не знает, чем ответить на эту честность которой лучше бы не было, потому что она медленно но верно начинает затягиваться в петлю на шее. Не спросишь почему Не хочу знать а я все равно скажу настырно произносит Чонхо, наклоняясь к нему Я говорил, что с тобой сложно правда сложно, но в то же время по непонятным причинам хорошо. Не могу подобрать верного слова, но... Он улыбается. У меня такое чувство, что ты именно там, где должен быть. Иди на Уй Чон Вяло и совершенно без агрессии отзывается Мингю, у которого цветные пятна перед глазами в кляксе расплываются. У него мысли в голове в совершенной здец закручиваются. Это не мое место, и ты это знаешь. С чего ты взял? «Только потому, что ты родился по ту сторону зеркала?» — упрямится ему в ответ. «Боже, слушай!» — он прячет на пару секунд лицо в ладонях и трет глаза. «Давай о чем-нибудь с другом поговорим. Расскажи мне о своей маме, я там не знаю, о чем угодно». Чонхо выпрямляется с разочарованным вздохом, который отзывается мурашками вдоль позвоночника и не менее разочарованно выдает. «Нет у меня мамы, чтобы о ней рассказывать». «В смысле нет? То есть как нет?» От искреннего удивления Мингю даже перестает мучительно волноваться. «Мои родители развелись лет пятнадцать назад, потому что мать нашла себе другого мужика. Я решил остаться с отцом. Сейчас у нее другая семья и уже двое детей, насколько я знаю». «Она что, просто бросила тебя?» — возмущается он. — Да не то чтобы, — пожимает плечами Чунхо. — Я виделся с ней пару раз, но, если честно, мне это не особо нужно. — Знаешь, — серьезно начинает Мингё, — на твоем месте я бы так не шиковал. И не говори так, будто матери у тебя и правда нет, потому что она есть. Не надо от нее отказываться. Но она отказалась от меня». Ты правда думаешь, что именно это произошло? Чонхо смотрит на него внимательно и как-то вкрадчиво. Не злится ни капли, хотя должен. Именно это становится первой реакцией тех, кого кто-то решает учить жизнь. Но Чонхо явно размышляет о чем-то, продолжая взглядом скользить по его лицу. Я знаю твою мать. То есть не твою конкретно, а мелкого. Она очень классная продолжает Мингю. И если ты вспомнишь о моей ситуации, давит он из себя силой, но продолжить не получается, поэтому он отрезает. В общем, да, идиот ты. Ты хочешь, чтобы я ей позвонил? Ну, не прямо сейчас. И это не я должен хотеть, а ты. Смущается он от осознания, что кто-то вроде Чонхо вдруг решил прислушаться к его словам. «Хорошо», — улыбаются ему, — «я позвоню». А у Мингю внутри что-то стремительно начинает идти ко дну, вместе с уверенностью, что этому миру он не принадлежит. Он открывает глаза и щурится. Включенный телевизор слепит до того сильно, что щиплет в уголках глаз. Тихие голоса из динамиков разбавляют тишину. Мингю немного ёрзает, потому что подобранные под себя ноги страшно затекли. Ёрзает, но сразу же замирает, боясь сделать еще какое-нибудь движение. Осознает, что заснул на диване, и не просто на нем, а на плече Чунхо. Помнит, что вообще-то изначально далеко сидел и ни на кого не заваливался, но... Он опускает взгляд вниз и видит свою руку, которая лежит на чужом бедре осторожно убирает ее, но сам убраться не может никак, не разбудив при этом чинхо, который громко дышит сверху, потому что устроил свою голову поверх его. Мингю ненавидит себя до того остро, что того и гляди, иглы во все стороны полезут, потому что сердце стучит быстро и громко. Этим стуком можно разбудить не только весь этаж, но и весь чертов дом. Он начинает медленно отползать в сторону, но снова застывает, потому что Чунхо мычит что-то прямо в его ухо. Издец Мингю думает, как я до жизни такой дошел. За окном все еще шумит дождь. Он опять смотрит вниз, взглядом очарчивая ладонь Чунхо, которая совсем рядом, соприкасается с тканью его джинсов в районе колена. Мингю пока так посидит, наверное. Что в этом может быть плохого? Ведь ничего совсем. Как и в том, что он может сейчас протянуть руку и дотронуться. Мингю действительно дотрагивается. Проводит пальцем при бру чужой ладони. Еще раз. Чувствует яркое, надсадное смятение внутри. Хочет перестать, но вместо этого ведет пальцами выше, к запястью. Сердце громко стучит под ребрами и начинает скачками взбираться вверх, пока не упирается в самое горло. А потом у Мингю случается микроинфаркт, потому что раздается громкая трель будильника, и все, что он успевает сделать — отдернуть руку. Даже глаза закрыть не успевает, так и смотрит перед собой сгулко колотящимся сердцем. Чон-Хо, вопреки его ожиданиям, не вздрагивает, не выпрямляется, только поднимает руку и засовывает ее в карман. Достает телефон и выключает будильник. Мингю? Что? Нет смысла притворяться спящим, пожалуй. Час ночи. Я понял. Они молчат, все еще не двигаясь оба. Сказать, что Мингю орать хочется, ничего не сказать но он продолжает настырно сидеть так, как сидел. Хватает, правда, секунд на десять, которые он про себя отсчитывает, как до взрыва, и он уже собирается резко вскочить, но Чунхов все-таки опережает его. Встает с дивана и уходит в комнату Мина, не оглядываясь. А Мингю Гю продолжает таращиться в телевизор, по которому крутят серию какой-то дорамы. Героиня с чувством вопит, какого черта ты творишь! А он поддерживает ее очень. Просто очень. Он достает свой телефон и ныряет в заметки. Пишет пару обрывстых предложений про зеркало, думает немного и прибавляет в конце ту догадку, что высказали Юбин с Тейоном о мультивселенной. Когда Мингю заходит в комнату, на стенные часы показывает уже час десять. Они сидят рядом перед зеркалом, соприкасаясь коленями и молча ждут. Почему-то в этот раз Мингю не слышит того, как шумит за окном дождь, не может разобрать тиканье секундной стрелки, не вглядывается в отражение своего лица, смотрит вниз на рисунок скрещенных кругов внизу рамы, который едва можно разглядеть при свете настольной лампы, стоящей далеко позади. Он не отрывает взгляда до тех пор, пока Чон Хо не кладет ладонь на его колено. И все звуки резко возвращаются. Шум дождя, тикание часов, звук чужого дыхания рядом. Мингю поднимает голову и видит Мина с тыоном, которые, по их примеру, тоже сидят на полу перед зеркалом. Они улыбаются друг другу и какое-то время не двигаются. Всего пара секунд, но Мингю они отчего-то кажутся маленькой вечностью, в которую можно уместить еще одну такую. Когда видишь в глазах напротив то, что боялся все это время увидеть в своих собственных в отражении в зеркале, все движется вниз по наклонной с еще большей скоростью. Мингю включает телефон и разворачивает его экраном к Мину. Тот быстро пробегается взглядом по строчкам и кивает три раза подряд, будто хочет дать понять, что и им тоже это известно. «Что-нибудь еще?» Нету, вы уже не знаем, где искать. Ты в порядке, показывает Мингю, но обращается конкретно к Тэйону, который за все это время не улыбнулся ни разу. Мин сразу протягивает ему телефон, и тот пишет короткое «Да, скучаю». Думает немного и приписывает дальше. Чонхо зачистил, мне кажется, он понял. Мингю улыбается с грустью, позволяет тихому смешку сорваться с губ. Сказал бы, что не удивлен, но... Сказать ему? Не стоит. Он почти опечатывается от того, насколько быстро набирает это короткое сообщение. Поднимает голову, осторожно смотрит на Мина и добавляет следом. Ты и он с Юбином знают. Чонхо рядом обреченно вздыхает, а Мингю в этом вздохе слышит крупицу неодобрения. Лицо, напротив, приобретает настолько шокированное выражение, что он бы испугался даже, честно, если бы не предполагал этой реакции заранее. Мингю не хотел говорить об этом, но потом пришел к выводу, что Мин имеет право знать. В первую очередь именно он. Тэйон начинает яростно жестикулировать, почему-то забыв про телефон, и жесты его адресованы Чон Хо, который хмурит брови до острых углов и пожимает плечами. Выглядело примерно так. Вы что, дебилы? Ну а что я тут могу поделать? Мингю смотрит на все это и спрашивает через сообщение. Ты в курсе? Тэйон кивает и опускает взгляд, а он усмехается. Они нам помогают вроде. «Ну, пускай, если так». Мингю почти слышит, как фыркает Тейон. Мин плотно сжимает губы, глядит ему в глаза, а после на Чунхо. Снова на Мингю и обратно. Забирает у на телефон и пишет «Могу я сказать кое-что только тебе?» «Мне что, предлагают отвернуться?» — возмущается Мингю. «Если тебе не сложно." И по глазам Чон Хо он понимает, что это важно. Вздыхает обреченно, кивает Тейону, который выглядит не менее удивленным, поднимается и садится обратно, но уже спиной к зеркалу. Любопытство собственными зубами дерет губы, которые он начинает остервенело кусать, то и дело кося взгляд в сторону чужой фигуры сбоку. Ну, не выдерживает он и поворачивается к зеркалу. И смотрит уже на себя. Все закончилось, а он даже не успел этого понять. У -Хо такое лицо, словно ему только что сообщили весть о кончине всех близких людей. Он опускает взгляд на горящий экран телефона, на котором оставлен таймер, и тихо говорит. «Ровно три минуты. Ты был прав, время увеличивается». «Что он сказал тебе?» — пропускает Мингю его слова мимо ушей. Чонхо не отвечает, даже не смотрит на него в ответ. Поднимается на ноги и выходит из комнаты. Он подрывается следом, чувствуя себя странно и будто на волоске, как тогда, когда в прошлый раз впал в состояние сродней истерики. И в позапрошлый лять. Я пойду выгулюю куки, бесцветно бросает Чонхо, наглаживая сонную собаку, которую явно разбудили и, судя по морде, гулять она хочет в самую последнюю очередь. «Так, а ну-ка стой! Перестань!» — не выдерживает Мингю. «Никуда ты не пойдешь посреди ночи! Не знаю, что там на тебя вывалили, можешь не говорить мне, переживу, но... Не знаю, попросил бы успокоиться, но ты и так как танк!» Чонхов последний раз проводит рукой по шерсти Куки и выпрямляется. Молчаливо соглашается и идет к дивану. Мингю не спешит садиться рядом, но Тром чувствует, что Чунхо его сейчас видеть почему-то не хочет. Избегать пытается. А вот хрен ему. Он его самого ни разу не оставлял, когда просили, и даже прямым текстом. Он огибает диван и садится начинает постукивать указательным пальцем по коленке стеклянным взглядом уставившись в экран телевизора и не видя на нем ничего кроме размытых пятен Чон Хо поджимает под себя одну ногу и громко выдыхает заставляя Мингю дернуться Я не знаю слышит он Что не знаешь Мингю мгновенно хватается за возможность не молчать Он не видит Чувствует скорее, что Чонхо наконец-то смотрит на него. И взгляд этот тлеющими дымами по ткани рубашки расплывается, хочет добраться до кожи, выжигает и прижигает. Не знаю, что делать дальше. О чем ты? Мингю так быстро выстукивает пальцем по колену, что тот начинает болеть. Не хочу, чтобы ты уходил, честно отвечает ему. Я пока никуда не ухожу, пытается маневрировать он. Сижу вот. Что мин сказал Чунхо? Что он, блядь, сказал ему, если у того душа сейчас наизнанку выворачивается и пытается его собственную прощупать? Достучаться, доскрестись с путанными словами. Потому что неправильные они слова эти, хоть и произносят их во второй раз за день, но в первый. В первый раз не было этой грусти, которая чужой голос искажает. И взгляд. Взгляд душу на составляющие ломает. А Мингю чувствует, что в пропасть летит. «Прекрати так на меня смотреть», — не выдерживает он. «Ему бы уцепиться за что-нибудь. Ему бы остановить это падение, чтобы дух перевести и подумать еще раз». «Хорошо». Просто соглашается Чонхо, но не двигается совсем, не отворачивается. Мингю шумно выдыхает через нос, потому что по-прежнему чувствует чужие надсадные чувства яркими мазками по коже. «Ты не перестал», — говорит тихо, разочарованно немного. Чонхо не отвечает. Смотрит все еще, выводит взглядом невысказанные слова вниз по шее до ключиц. И странно это все слишком, и слова эти почему-то все в ту же петлю затягиваются, давят на кадык и сглотнуть не дают. не понимающий, поджимает губы, рушит границы и поворачивает голову, сталкиваясь взглядами с Чонхо. На его лице блики от экрана телевизора, на его лице тьма и свет одновременно. У него в глазах дец какой-то творится. А Мингю сдохнуть хочется предельно сильно и не знать больше ничего из того, о чем не спрашивал. Можно я? Чонхо подается вперед немного. Застывает, смотрит с надломом на дне зрачков. Можно что? Ему снова не отвечают. Тянут руку к лицу, но коснуться не решаются. Ждут разрешения. Почему именно сейчас? Ждут, когда границы будут стерты окончательно. Он не хочет их стирать. Он так не хочет, но сдается. Мингю смотрит в глаза напротив и не может отказать. Опирается рукой на диван и наклоняется вперед, позволяя чужим пальцам коснуться своей щеки. Чонхов вздыхает шумно, выдыхает еще громче, а смотрит на его губы и теряет себя где-то внутри своей головы. Чувствует, как Чон уверенно и почти боязливо проводит пальцами по его щеке, медлит до надсадного стука сердца под ребрами, вздыхает опять и прижимает ладонь к его лицу целиком, ведет вверх, зарывается пальцами в волосы. А Мингю вдруг кроет до того сильно, до того рывком в узел скручивает и выжимает до последней капли, что он дышать перестает, моргать забывает, а слезы пользуются этим моментом слабости и собираются в уголках глаз. Но не у него, учен Хо, который резко отдергивает руку и отшатывается, будто ему отвесили пощечину. И у Мингю, честно говоря, ощущения почти такие же. Он смотрит перед собой невидящим взглядом и, кажется, все еще не дышит. Не сразу понимает, что Чон -Хо поднимается с дивана и быстрым шагом идет в сторону своей комнаты, скрывается за дверью. Мен -Гю выдыхает, перед глазами темнеет. Зачем, Господи? Зачем это все? Этой ночью они спят в разных комнатах.